Глава 6 Понедельник, 20 апреля 2009 года. Православные встречают Великий Понедельник, католики все свое уже отпраздновали, не считая крайне правых, которые отмечают круглую 120-ю годовщину со дня рождения Адольфа Гитлера. Правоверные и люди Писания тоже не бездельничают. Примечание. «Люди Писания». Так в Коране называются немусульмане, евреи и христиане, живущие по заветам священных книг. Конец примечания. Мусульмане встречают 1442-ю годовщину со дня рождения Магомета, а евреи слушают антисемитское выступление президента Ирана на конференции ООН на тему борьбы с расизмом. В Польше 48% поляков считает, что все Сейме нет партии, которая представляла бы их интересы, а 31% — что ни одна партия не представляет их политических взглядов. Индия выводит на орбиту шпионский спутник израильского производства. Россия предупреждает НАТО, что военные маневры в Грузии — ненужные провокации. А в Италии Ювентус наказан за российские выкрики болельщиков, Ближайший матч команда сыграет при пустых трибунах. В Сандомиже 37-летний мужчина паркует свою фиесту в магазинчике с унитазами на улице Мискевича, а рядом начинается ипархиальный этап 13-го конкурса на знание Библии. Все 44 финалиста уже выиграли однодневное пребывание в Рытвянском ските. Чуть теплее, но не так, чтобы прыгать от радости. Температура днем около тринадцати градусов, ясно и солнечно. Первое. Снились ему кошмары. Бред какой-то. Был он в Лапидарии, но вместо Рока там крутили шлягеры восьмидесятых. И всякий раз, когда он тянулся к стоящей возле постели бутылке воды, в ушах звучало «Wake me up before you go, go». По мере того, как возвращалось сознание, сон улетучивался, но не так быстро, чтобы стереть с заспанного лица удивление. Играл «вам», а он танцевал с разными женщинами. Наверняка там были «Татарская», «Клара», «Вероника» и «Баська собирай» в одном кружевном белье карминного цвета. И все бы было довольно эротично, если бы не Гитлер. Тот заявился как раз после слов «Кармин». Ты заставляешь биться мое сердце. Настоящий Адольф Гитлер, с усиками в нацистском кителе, низенький, смешной человечек. Что с того, что низенький и смешной? Танцевал он как бог, фантастически подражая движениям Джорджа Майкла. Девицы освободили место на паркете и, стоя в кругу, хлопали, а в центре божественно извивался Адольф. В один момент он схватил Шацкого за руку, и они стали танцевать вдвоем. Из сна он помнил, что ощущение неуместного танца с Гитлером боролось с испытываемым удовольствием. Гитлер вальсировал превосходно, чувственно. Его легко было вести, он мгновенно реагировал на каждое движение. И последняя исчезающая картинка — Гитлер с улыбочкой выбрасывает вверх то одну, то другую руку и, бросая ему кокетливые взгляды, пишет. — Давай, крошка, не будем драться, мы будем танцевать, и все будет хорошо. Или что-то в том же духе. Какой вздор! Шацкий тряхнул головой и повлек свое помятое сорокалетнее тело в ванную. Справляя нужду, он в конце концов поддался на в глотке потребности и прохрипел зеркалу слова припева. Извечная дилемма. Сначала под душ, а потом позавтракать... или наоборот. Принял Соломонова решение, набросил на себя одежку и вышел в магазин, чтобы немного подышать свежим воздухом и привести в порядок мысли перед встречей с профилировщиком. Бася уже как-то раз с ним работала, Шацкий же о нем только слышал. Человек был из Кракова, и в Южной Польше считался в той же степени гением, что и большим оригиналом. Такое было ему не по душе, он не любил звезд, предпочитая других, не бросающихся в глаза, но педантично исполняющих свое дело. Он стоял в очереди в кассу, рука непроизвольно выстукивала на бедре «па-па-па-па-па-пам-пам», начало шлягера «вам», а взгляд блуждал по разложенным на холодильном прилавке копченостям. «Тоска зеленая». Ей-богу, он еще в жизни не видал такой жалкой ветчины. Выглядела она как пластмассовая подделка, выдавленная на неисправном автомате. А то, что казалось настоящим, было уж чересчур настоящим. Либо переливалась всеми цветами радуги, либо засохла, либо исходила слезой. А потом, что это за страшно низкие цены? И хоть ему очень захотелось купить себе кофе охотничьих колбасок, Прижимал он груди только творожный сырок, упаковку твердого сыра, томатный сок и две булочки. И прислушивался к разговору двух женщин за спиной. Скажу, не хвалясь, славный ребенок. Ему бы только Евангелие от Иоанна читать, всякие там страшные суды и жуть разную, для него это как Сапковский. А конкурс как раз без Иоанна. Так он сегодня, что ли, конкурс? Да, в институте. Как раз сейчас и начинается. Я даже немного волнуюсь. Еще вчера мы с ним повторяли, а он меня вдруг и спрашивает. А правда, что Мария Магдалина была женой Иисуса? Откуда только они это берут? Из Дэна Брауна. Магдалина, говорят, в Белгорае объявилась. У Поликота? Женщины захихикали. Шацкий тоже заулыбался. В то же время их разговор что-то в нем затронул. Дэн Браун. Вчерашние загадки. Магический камень, каббала, и вновь что-то от него ускользает. Надо больше спать или глотать какой-нибудь магний. — А может, колбаски попробуете? Кассирша улыбнулась так, точно после долгих лет отыскала сыночка своего родимого. — Живецкая, вкуснотища, только что привезли. — Да чего же это я говорю? Она встала от кассы и отрезала ему приличный кусок. — Ответайте сами. — В мужчине сила должна быть, а не так, чтобы на одних сырочках, как манекенщица. Шацкий вежливо поблагодарил и, хоть ненавидел брать что-либо в рот до первого глотка кофе, откусил немного. Живецкое, отвратное, пухло у него во рту, но он все равно улыбнулся и взял 100 граммов. Осмотрелся, нет ли случаям телевизионных камер, за 40 лет его жизни еще ни в одном магазине никто не был с ним так предупредителен и вежлив, Но камер не оказалось. Только он, блаженно улыбающийся кассирша, да две мамочки гимназистов. Одна ему улыбалась, другая, прикрыв глаза, с одобрением кивала головой. Абсолютный сюр. Когда он танцевал с Гитлером, то, по крайней мере, знал, что это ему снится. Теперь же боялся, что начинает сходить с ума. Он торопливо заплатил. Снова похолодало. Солнце ввело его в заблуждение, он накинул на себя лёгкую фуфайку и теперь трясся от холода, но тем не менее решил забежать в швейцарскую пекарню. Хотел заесть пончиком, хотя знал, что тот будет невкусным. Моё почтение, пожилой мужчина, проходя мимо, театрально приподнял шляпу и поклонился. Шацкий автоматически раскланивался и, заподозрив, что всё это и впрямь становится странным, вошёл в булочную. Перед ним уже у самой кассы стояла дама в годах в полном трауре. За видя Шацкого она пропустила его вперед. — Пожалуйста. Я еще не выбрала. Он, ни слова не говоря, взял какой-то странно раздутый пончик и вытащил из кармана горсть мелочи. — Это лишнее, — улыбнулась девушка за прилавком. — Сегодня у нас акция. — Какая такая акция? — не выдержал он. — Возьми один и получишь его бесплатно. — Акция для нашего пана прокурора, — отозвалась дама сзади. — А мне, Наташечка, сосисочку в тесте, вон ту, по поджарести. Шацкий вышел без слов, в горле стоял ком, мышцы на затылке каменели. Ему снится шоу Тромана, а он не умеет отличить яви от сна, не в состоянии проснуться. Примечание. В фильме Питера Уилла «Шоу Трумэна» жизнь главного героя с рождения транслируется по телевидению в качестве реалити-шоу, а все окружающие его люди — наемные актеры. Конец примечания. Свихнулся, что ли? Быстрым шагом он заторопился к себе над Лугоша. Проходя мимо магазина, где раньше купил живецкую колбасу, он столкнулся с выходящим оттуда мужчиной. с виду работягой, но без комбинезона, в костюме. Мужчина думал о чем-то своем, но, завидев Шацкого, просиял, к отчаянию прокурора. «Поздравляю», — прошептал он, как старый заговорщик, — «в наши времена нужна смелость, чтобы открыто говорить такие вещи. Помните, мы всегда с вами». «Кто такие мы?» «Мы — обычные, настоящие поляки. Успеха». Мужчина доверительно обнял его за плечи и отмаршировал в сторону ратуши. Только теперь с глаз спали шоры. Нет, только не это. Он влетел в магазин, сбив какого-то мальца, который кричал «Вот курва, что пайсети не было! Село какое-то!» И подбежал к стойке с газетами. Загадка в тот же миг была разрешена. Нет, это не сон. Он не помешался и не был героем шоу трумана На первой полосе «Факта» он увидел себя в своем любимом графитовом костюме, стоящим на ступеньках Сандомирской прокуратуры. Обе руки вскинуты вверх, что вчера означало конец вопросов, но на снимке выглядело так, точно он возводил преграду какой-то невидимой угрозе. А на его исхудавшем лице, теперь это отлично проглядывалось, было выписано решительное «Но пасаран». Заглавие «Таинственное еврейское убийство» И коротенький текст не оставляли сомнений, чему прокурор преграждает путь. Вчера прокурор Теодор Шацкий, сорок лет, со всей решимостью обещал во что бы то ни стало разыскать извращенца, который уже убил в Сандомиже двух человек. Жители могут спать спокойно. В отсутствие ксенза Матеуша прокурор разрешит загадку убийства, скорее всего, еврейского. Вчера Сандомирский шериф клятвенно заверил репортера факта лично, что прищучит злоумышленника, будь то еврей или араб, хоть бы ему пришлось выволакивать того за из самой зачуханной дыры. Браво, пан прокурор! На четвертой и пятой страницах мы представляем подробности этих двух зверских убийств, а также высказывания свидетелей и графическую реконструкцию событий. Прокурор Теодор Шацский закрыл глаза. Сознание, что стал он героем провинциальной Польши, было чудовищным.